Глава седьмая Кейт приехала в морг Эксетера на следующее утро, около восьми. Она зарегистрировалась в маленьком офисе, и ее провели в смотровую. Джемма, одна из ассистента Алана Хексома, работала над лежащим на стальном столе телом молодой девушки. «Доброе утро, Кейт!» — поздоровалась Джемма, отрываясь от работы. Кейт знала Алана Хекса с тех пор, как приглашала его лектором на один из ее криминологических модулей. Теперь он постоянно читал лекции и часто предоставлял студентам Кейт для изучения старые дела. Джемма была помощником бальзамировщика на несколько лет старше Тристана. Высокая, молодая женщина, Сильным телосложением, а сила в ее профессии — немаловажное качество. Она была экспертом по реконструкции. Кейт остановилась, чтобы взглянуть на тело девушки. Лицо было испещрено аккуратными стежками, а джема скатывала на краю стального стола два маленьких ватных шарика. Затем приподняла правое веко мертвой девушки, положила ватный шарик в пустую глазницу и проделала то же самое с левым глазом. Лобовое столкновение на трассе М-6, глазные яблоки ей не вернули. Да и большая часть мозга тоже пропала, — пояснила Джема, отступая назад, чтобы полюбоваться собственной работой. Мы всю ночь ее собирали. Семья хочет на нее посмотреть. «Потрясающе!» — похвалила Кейт, внимательно рассматривая работу. Она вспомнила времена, когда работала полицейским офицером на дороге, И все несчастные случаи, которые приходилось видеть, лобовые столкновения на автостраде, были самыми страшными, и жертв обычно хоронили в закрытых гробах. Я наполнила ее голову ватой и склеила череп, как только могла. Остальное шило, а после прихода косметолога будет выглядеть еще лучше. «Номерок мне ее не дашь?» — пошутила Кейт, увидев отражение своего уставшего лица в уголке стола из нержавеющей стали. «Я чуть было не попросила ее сделать мне макияж на свадьбу брата, но побоялась испачкаться об ее рабочей кисточке», — засмеялась Джемма. Алан у себя в кабинете, сзади». «Благодарю», — ответила Кейт. Она прошла мимо длинного ряда холодильника в кабинет Аллана. Дверь была приоткрыта, мужчина сидел за своим столом, окруженный грудами бумаг, и что-то строчил в блокноте, охом прижимая телефон к плечу. Он походил на огромного медведя с добродушным лицом и длинными седеющими волосами, собранными в хвост. «Отлично! Спасибо, Ларри!» — произнес он, закончив разговор. Затем поднял взгляд и увидел Кейт. «Проходи. Боюсь, у меня всего минута. Мне нужно бежать». «Ничего страшного. Спасибо, что принял меня», — ответила Кейт. Алан кинул телефон на стол. Сунул в рот последний кусочек МакМаффина из МакДональдса и выбросил скомканную обертку в мусорную корзину. Он вытащил папку из стопки на столе и открыл ее. Сверху Кейт увидела посмертные фотографии Саймона Кэнделла. «Саймон Кэнделл!» — прочитал Алан, дожевывая Маффин. Ночевал в палатке со своим другом у водохранилища черные пески. Я не дежурил в тот день, когда привезли этого парня. И вызвали другого коронера, чтобы сделать вскрытие. «Это нормально?» — спросила Кейт. «Такое случается. Наш морг может использоваться другими полицейскими службами по различным причинам. Был ли Саймон Кэндалл кем-то особенным?» «Особенным? Сыном политика? Какой-то важной персоны? «Нет. Обычный ребенок. Студент. Там не сказано, почему вызвали другого коронера». «Нет, как я уже сказал, могли быть самые разные причины, по которым скрытие проводил кто-то другой». Алан сдвинул очки на макушку и принялся внимательно листать документы в папке. Алкоголь в крови не обнаружили. Он был здоров, никаких болезней, очень мало жира в организме, впечатляющая емкость легких. «Он был пловцом, готовился к Олимпиаде», — сказала Кейт. Алан нахмурил бровь. и все же утонул. Он снова пролистал бумаги и начал изучать посмертные фотографии, остановился на одной и очень внимательно пригляделся. — В чем дело? — спросила Кейт. — У него была пробита правая легкое. — Вот, смотри, — произнес он, протягивая папку и показывая неровную круглую рану на грудной клетке Саймона. — Мне сказали, что его тело, переехала моторная лодка, — сказала Кейт. Кто сказал? Лин Кэндл, мать Саймона. А ей рассказали в полиции. Алан снова изучил фотографию и посмотрел на Кейт, приподняв кустистую бровь, затем снова перечитал отчет. Это был крепкий парень с хорошо прокачанными мышцами спины. Неужели винт подвесного мотора смог бы так прорезать плоть? Да еще и через ребра добраться до легких. Алан, казалось, говорил скорее сам с собой, чем с Кейт. «Хм. «Нет, для этого нужно проделать здоровую рану на боку. К тому же лопасть винта изогнута, а рана больше указывает на острый предмет, пронзивший плоть. Быстро вонзили и вытащили». Он изобразил пальцем колющее движение. «Ты считаешь, что причина смерти ошибочна?» «Что?» «Нет, нет, нет», — поспешно поправил Аллу. «Когда проводится вскрытие, мы предоставляем факты». а затем полиция на основе этой информации формирует теорию. «Это не совсем ответ на мой вопрос», — подумала Кейт. Аллан не желал обвинять своего неназванного коллегу. Он пролистал страницы отчета и в конце нашел диаграмму. «Хотя, если бедняга упал в воду, утонул, а потом был посмертно искалечен мотором, почему он потерял так много крови?» «Сколько крови он потерял?» «Очень много». Половину объема. Как известно, если человек ранен и сердце все еще бьется, то кровопотери больше. Он резко захлопнул папку и встревожился. «Думаю, стоит оставить это мне». Пока Аллан листал документы, Кейт спешно читала отрывки из отчета. На последней странице она увидела две подписи. Доктор Филип Стюарт и старший инспектор Генрико. Ко. Аллан поднялся со стула Теперь, возвышаясь над ней, он потер глаза и снова выдрузил очки на нос. «И ты говоришь, что мать мальчика сомневается в причине смерти?» «Да». Она не верит, что он утонул. «Я бы предпочел, чтобы ты не делилась тем, что я рассказал, пока у меня не будет возможности внимательнее изучить дело». Кейт кивнул. «Разумеется». «Хорошо. Да». Алан посмотрел на часы и взял пальто. Кейт видела, что он нервничает. Это был прямолинейный, честный и очень уважаемый человек. Он надел пальто, взял телефон и ключи от машины. Они направились к выходу, и Кейт в нерешительности остановилась у двери. «Алан, только между нами. Ты сам считаешь, что смерть Саймона Кэндалла была несчастным случаем?» «Только между нами. И я сейчас серьезно. Нет, не думаю, что это был несчастный случай». «А теперь мне пора», — произнес он. Кейт никогда не видела его таким встревоженным и бледным. Как бы ей хотелось, чтобы у нее оказалось больше власти и ресурсов для расследования. Она скучала по работе полицейского детектива.